Глава тридцать 31 Часы в голове Ричера показали ровно восемь Ничего не произошло. Мир снаружи оставался ледяным и тихим. Тишину нарушали лишь свист ветра и шорох замерзших ветвей. Да еще подрагивала замерзшая земля. Одна минута девятого. Ничего не произошло. Две минуты девятого «Ничего. Ни единого звука. Тишина. Никто не появился. Петерсон посмотрел на Ричера, и тот пожал плечами. Джанет Солтер выглянула в окно. Никого. Женщина-полицейский сделала шаг в коридоре, и Ричер услышал, как скрипнула половица у нее под ногой. «Три минуты девятого. Ничего не происходило. Четыре минуты девятого». 5, 6, 7. Ничего не происходило. Ни звуков, ни сирены. Совсем ничего. В четверть девятого они перестали волноваться. Петерсон был уверен, что перекличку не могли отложить. Тюрьмы живут по жесткому расписанию. Если камеры не закроются на ночь ровно в 8, об этом будет сделана пометка в журнале. И охранникам придется писать рапорты в трех экземплярах с подробными объяснениями. Слишком много мороки. Никто не нарушит расписание без особых на то причин. Например, мятежа. Но в таком случае сирена уже включилась бы. Значит, у них не вышло. Или за словами адвоката ничего не стояло. Все спокойно. Ты уверен? — спросил Ричард. — Абсолютно, — ответил Петерсон. — Так докажи. Подкрепи свои слова делом. — Как это? — Отправляйся домой. Так Петерсон и сделал. В двадцать минут девятого он надел куртку, прошел по подъездной дорожке, сел в машину и уехал. Джанет Солтер перестала поправлять книги и снова взялась за чтение. Женщина-полицейский, занимавшая пост в коридоре, присела на верхнюю ступеньку лестницы. Ее напарница в библиотеке отошла от окна. Ричард сидел на кухне и размышлял, стоит ли беспокоить Джанет Солтер или можно самому сварить себе кофе. Он знал, как работает такая кофеварка. Такой же пользовалась его мать, хотя она была француженкой. В конце концов, он сам включил кофеварку. Ричард слушал, как булькает и шипит аппарат, а когда все успокоилось, налил себе чашку. Он поднял ее в насмешливом салюте, глядя на свое отражение в окне, и сделал первый глоток. В 8.30 зазвонил телефон в коридоре. Женщина-полицейская поднялась с верхней ступеньки и взяла трубку. Попросили Ричера голос Ирз Вирджинии. Женщина показала на глаза, потом на дверь. «Ты присмотришь за дверью, а я дам тебе возможность спокойно поговорить». Ричард кивнул, сел и взял трубку. 40 тонн снаряжения для экипажей самолетов, оставшегося после Второй мировой войны», сказал голос. «Не слишком понятно». «Расскажи мне, Чем вы там занимаетесь? Мой человек сделал все, что в его силах, но больше он ничего не знает. Какого рода излишки остались после Второй мировой войны? Ты шутишь? Самые разные. Атомная бомба все изменила. Если раньше имелось много самолетов, оснащенных маленькими бомбами, то теперь осталось мало самолетов с большими бомбами. Там может лежать 40 тонн нижнего белья пилотов. Кроме того, осуществлен переход от самолетов с пропеллерами к реактивным двигателям. У них были шлемы. Может быть, это 40 тонн устаревших кожаных шлемов. Мне бы сейчас не помешал один из них. Кончай ныть. Какая здесь температура? Небольшая пауза. Минус 26 градусов. Кажется, что больше. Больше и будет. Новости канала погоды выглядят ужасающе. Спасибо за доброту. Ну, ты сам спросил. Шлемы и нижнее белье? Это должно быть как-то связано с общей сменой оборудования или с уменьшением числа членов экипажа, или с тем и другим? «А есть какая-то информация по архитектуре самого здания?» «Планы исчезли много лет назад». «Ладно», — сказал Ричард. «Спасибо». Мой парень заговорил. «Из Форт Худа». «Все получилось, как ты сказал». «Я рад». «Я твоя должница». «Мы в расчете». «Нет, это моя первая большая удача». «Неужели?» «А как давно ты занимаешь эту должность?» «Две недели». «Я понятия не имел. Ты говоришь так, словно командуешь подразделением всю жизнь». «Я не уверена, что это комплимент». «Ну, так задумывалась, сказал Ричард. «Тогда спасибо». «Тебе бы следовало сейчас праздновать успех». «Я отослала всех своих людей». «Хороший шаг». И скажи, что это их заслуга. Они оценят, но начальство будет знать, кто сделал всю работу. И ты получишь двойной выигрыш. Ты так поступал? Всегда. Я делал вид, что сам ничего почти не делал. И во многих случаях так и было. В твоем досье написано совсем другое. Ты все еще читаешь это старье? Это сага. Нечестно. Мы в неравных условиях с точки зрения информации. Чувак, так устроена жизнь. Как ты сейчас меня назвала? Я попыталась изобразить калифорнийскую блондинку. Понятно. В каком смысле? Ты не блондинка, и ты не из Калифорнии. А это хорошо? Брюнетка меня вполне устроит. Карии глаза? Ты угадал. «Длинные волосы, правильно?» «Длиннее, чем следовало бы». «Превосходно». «Ты хочешь узнать про остальное?» «Должен быть честным. Я просто этого не слышал». Она рассмеялась. «Ладно, признаюсь, ты прав». «Рост?» «Пять футов, семь дюймов». «Светлокожая или смуглая?» «Ни то, ни другое». «Но я хорошо загораю». «Хочешь увидеть Южную Дакоту зимой?» Она рассмеялась. «Я предпочитаю пляж». «Я тоже. А ты откуда родом?» «Из Монтаны. Из маленького городка, о котором ты ничего не знаешь». «А ты попробуй. Я бывал в Монтане». «Хангри Хорс». «Никогда о нем не слышал. Я же говорила». — сказала она. — Он рядом с Fish. Тебе нравится армия? — А тебе? — У тебя есть мое досье, — ответил Ричард. И всякий раз, когда я на него смотрю, у меня возникает вопрос. Если ты так ее ненавидел, почему не вышел в отставку в более благоприятный момент? Я никогда не испытывал ненависти к армии, ни на минуту. Просто хотел все там исправить. И всякий раз выходил за рамки своих возможностей. Со временем я это понял. Ричард осмотрел коридор. Закрытая дверь, темные панели, картины, персидский ковер. Редкие породы дерева, воск, полировка, патина. Он получил всю информацию, которую мог раздобыть в 110-м подразделении. Нет никаких причин продолжать беседу. «А что ты вообще делаешь в Южной Дакоте?» — спросил голос. «Я ехал в автобусе, который попал в аварию. Пришлось здесь задержаться. Жизнь — это игра. Но колода подтасована. Ни один автобус, попавший в аварию, не сделал этого там, где тепло». «Ты хорошо себя ведешь?» «А почему я должен вести себя плохо?» На досье остаются пометки, если другие агентства делают запрос. Ну, ФБР или местная полиция, или еще кто-нибудь. Так вот, в твоем досье полно таких следов. Кто-то постоянно тобой интересовался за последние 12 лет. А за последние два года копию твоего досье отправили Томасу Холланду из полицейского департамента Болтона. Это шеф полиции. Обычный запрос. Он хотел знать, какова моя квалификация, потому что ему требовалась моя помощь. Тогда он не думал, что каменное здание принадлежит армии. Потом было что-то еще? Нет. Потому что я хорошо себя вел. Долгая пауза. Пора заканчивать». «Как тебя зовут?» — спросил он. «А это имеет значение?» «Я могу узнать. Армия сейчас так устроена, что тебя наверняка можно найти на каком-нибудь сайте». «Ты шутишь? 110-е подразделение?» «Никаких шансов. Мы не существуем». «И как тебя зовут?» Сьюзен. «Хорошее имя». «Согласна». «Еще одна долгая пауза». «Пора заканчивать». Твой приятель из ВВС работает в Лэкленде? Да. Он запрашивал архивы в Колорадо. Попроси его попытаться еще разок. Должны были остаться накладные на груз. Я его попрошу. Позвонишь мне сюда? А как же? Ответила она. Ричард вернулся на кухню и выпил еще одну чашку кофе. В доме было тихо. Снаружи не доносилось никаких важных звуков, как и изнутри, если не считать подсознательной энергии, исходящей от напряженных людей. Такую тишину Ричард наблюдал сотни раз. Он взял чашку и перешел в гостиную, где Джанет Солтер продолжала читать. Она оторвалась от книги и сказала, «Вы пьете кофе?» «Надеюсь, вы не против», — ответил Ричард. «Конечно» кофе помогает вам бодрствовать?» Он кивнул. «Пока я не захочу спать». «Как она?» «Кто?» «Женщина из Вирджинии». «У нее все хорошо». Ричард подошел к окну и выглянул на улицу. Снег, лед, припаркованная неподалеку патрульная машина, замерзшие листва, колышущиеся на ветру. Слабый лунный свет, легкие тучи, Далекое оранжевое сияние уличных фонарей на улицах к северу и востоку. Все спокойно, добавил Ричард. Как вы думаете, тюрьмы штата и федеральные закрывают камеры на ночь в то же время, что и окружные? Думаю, да. Тогда мы на некоторое время в безопасности, верно? Заключенных пересчитали и до утра у них не будет возможности для массовых беспорядков. В принципе. Но... Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Таков ваш девиз? Один из многих. А каковы остальные? Никогда не прощай, никогда не забывай. Делай один раз и делай правильно. Что посеешь, то и пожнешь. После первого выстрела... Все планы отправляются к дьяволу. Служить и защищать. Увольнительных не бывает. Вы столь же жестко относитесь к себе, как к другим. Жестко, но честно. Я больше не могу выдержать такое напряжение. Надеюсь, вам и не придется. Впервые в жизни мне страшно. Это нечто непреодолимое. Это выбор, сказал Ричард. А вот и все. Не сомневаюсь, что все боятся смерти. У меня есть еще один девиз. Я не боюсь смерти. Это смерть боится меня. Вы говорите так, словно пытаетесь убедить себя. Так и есть. Все. Время. Поверьте мне. Значит, вы боитесь смерти? Нам всем когда-нибудь придется уйти? наверное, дело в том, каким будет этот уход. Джанет Солтер задумалась. «Два года назад я встретила в Ельском университете своего преемника», — сказала она. «На библиотечной конференции. Это был любопытный опыт. Наверное, вы испытали нечто подобное, когда беседовали с той женщиной из Вирджинии. Она не является моим преемником. Не в прямом смысле. Между ней И мной эту должность занимали 6 или 7 человек. Может быть, даже больше. Так что связь достаточно далекая, почти археологическая. Она лучше, чем вы? Вероятно. Я испытала нечто похожее. Сначала у меня было депрессивное состояние, а потом я поняла, что мне следовало обрадоваться. Прогресс не останавливается. Мир все еще движется вперед». А вы уже давно ушли на покой. Немногим больше десяти лет назад. Значит, вы вернулись еще до того, как построили тюрьму. За несколько лет, да. Тогда это был другой город. Но настоящие изменения еще впереди. Мы продолжаем находиться в фазе перемен. Вот когда мы привыкнем, город станет совсем другим. Пока мы город с тюрьмой но скоро станем тюремным городом. «Каким был Болтон?» «Тихим», — ответила Джанет Солтер. «Спокойным. Вдвое меньше размером. Никаких закусочных, единственный мотель. Шеф Холланд был молодым человеком с семьей, как теперь Эндрю Петерсон. Не знаю почему, но для меня это символизировало перемены. Все казались веселыми, молодыми» и легкомысленными, а не старыми, усталыми и озлобленными, как сейчас. Что случилось с женой Холланда? Рак. Но он оказался милосердно быстрым. Их дочери, Лис, было тогда 15. Казалось, у них могли возникнуть проблемы, но она справилась с трудностями. Ее назвали в честь матери. Только мать Называли Бетти, а дочь Лис. Они были очень похожи друг на друга. Шефа это могло бы сломать, но он пережил горе. К этому моменту он уже занимался планированием тюрьмы, что позволило ему отвлечься от горьких мыслей. А почему развелся Лоуэлл? Я уже вам говорила, что мне неизвестны причины. Но уже одно то, что никто ничего не объясняет, Прождает слухи, верно? «Кто виноват? Он или она?» «Думаю, он». Петерсон сказал, что сестра Лоуэлла похожа на него. «Можно и так сказать, но она намного младше. Больше напоминает его племянницу». «А вы намерены и дальше жить здесь, несмотря на то, что Болтон станет тюремным городом?» «Я?» «В моем возрасте поздно что-то менять». «А какие планы у вас?» «Я не могу здесь оставаться. Слишком холодно. Рано или поздно вы захотите где-то остановиться. До сих пор этого не произошло. Посмотрим, как вы себя почувствуете через 30 лет. Это слишком далекий горизонт. Время проходит гораздо быстрее, чем вы предполагаете». Ричард поставил чашку на низкий столик. Он не решил, следует ли ему оставить Джанет Солтер, читать дальше, или лучше с ней посидеть. Он не знал, чего она хочет. «Присядьте», — сказала она. «У меня будет полно времени для чтения, когда эта суматоха уляжется». Ричард сел. «Сейчас вам тепло?» «Я в порядке», — ответил он. Так и было. Древний радиатор под окном давал много тепла. Горячая вода без устали курсировала по трубам внутри дома, и Ричард слышал ее журчание. Он даже различал, что в колене, соединяющем две трубы, наверху лестницы, вода шипит немного громче. Он представил себе котел в подвале, ревущий огонь, беспрерывно работающий насос. Неограниченное тепло, доступное всему дому. Гораздо лучше, чем в фермерском доме Эндрю Петерсона где стоит старая металлическая печка, работающая на дровах, остывающая за ночь и едва теплая утром. Мгновение Ричард смотрел в пространство. «Глупец», — сказал он. «Кто?» — спросила у него Джанет Солтер. «Я». «Почему?» «Мне нужно сделать телефонный звонок». Он встал, вышел в коридор и заговорил с женщиной-полицейским, сидящей на ступеньке лестницы. «Мне нужен номер домашнего телефона Эндрю Петерсона. Я не уверена, что имею право его вам сообщить. Тогда наберите его для меня, я не буду смотреть». Она набрала номер Петерсона, дождалась гудка и передала трубку Ричару. На звонок ответила Ким. Ричард представился. «Сожалею, что вынужден вас потревожить, но мне необходимо поговорить с Эндрю. Он только что пришел домой». — Я знаю. Прошу меня простить, но это важно. Последовала долгая пауза. Может быть, Ким пришлось вытащить Петерсона из его кабинета. Однако он все же взял трубку. — Проблема? — спросил Петерсон. — Наоборот, — ответил Ричард. — Я знаю, где ключ от каменного здания. Было без пяти вечера. Осталось семь часов.